Шекспир, Уильям, Гамлет. Трагедия. Год написания 1601. Трагедия Шекспира о Гамлете была в первый раз издана в 1603 году. Сюжет Гамлета древнего происхождения. Он основан на датском сказании. Шекспир не был первым писателем, обработавшим известный сюжет В драматургической форме. Но отличительной особенностью шекспировского произведения является то, что он подверг сказания большой художественной обработке. Он изменил некоторые имена и придумал имена для анонимных персонажей, развил их характеры, ввел несколько новых действующих лиц, целый ряд важных дополнительных эпизодов и сцен. Но Гораздо важнее всех этих изменений то, что в увлекательный авантюрный сюжет Шекспир внес глубокое идейное содержание и создал замечательный по философской глубине образ самого Гамлета. Ни одна пьеса Шекспира и, вероятно, ни одно из произведений мировой культуры не вызывали таких страстных споров и такого количества самых разнообразных толкований, как Гамлет. Для критиков и исследователей главное затруднение заключается в следующем обстоятельстве. Почему Гамлет, поклявшийся духу своего отца, отомстить за него и отдать делу этой мести все свои силы, на протяжении пяти актов только и делает, что рассуждает, негодует, философствует, без конца откладывая, совершение мести, упуская все удобные случаи убить негодяя Клавдия, коря себя за это бездействие и все же продолжая бездействовать до самого конца? Ведь если в финале пьесы Гамлет и убивает Клавдия, то он делает это не в силу зрело обдуманного намерения, а почти непроизвольно побуждаемой последней подлостью Клавдия, отравившего его Гамлета и оказавшегося виновником смерти. Его матери. В эту минуту Гамлет очень далек от сознательного осуществления своей мести. От чего же Гамлет так нерешителен? Откуда эти бесконечные его колебания? Одни критики объясняют это природными свойствами Гамлета, особенностями его темперамента. Другие его неверием и считают, что Шекспир хотел показать своей пьесой необходимость для человека. религии. Многие сходятся на том, что в Гамлете автор хотел показать вечное, роковое противоречие между мыслью и действием человека, между его разумом и волей. Гамлет, по их мнению, слишком благородный и глубокий мыслитель, чтобы быть способным к действию. Подобные трактовки обнаруживают полное непонимание взглядов Шекспира на человеческую природу. Шекспиру, как истинному гуманисту, глубоко чужда мысль о том, что различные способности человека могут ослаблять, парализовать друг друга. В его представлении здоровая, вполне развитая человеческая натура есть одно гармоническое целое, в котором разные способности сотрудничают, подкрепляя одна другую. У Шекспира очень часто, чем человек умнее, тоньше, благороднее, тем он энергичнее, деятельнее, решительнее. И напротив, натуры вялые, бездеятельные, бессильные, нередко изображаются у него тупыми и ограниченными. Да и вообще то, что мы знаем из пьесы о Гамлете, достаточно опровергает представление о его природной нерешительности и пассивности. когда во время объяснения с матерью он замечает за ковром шпиона, который его подслушивает, он, не колеблясь, пронзает его мечом. В одном только он медлителен и нерешителен вместе за отца. Почему это происходит? Шекспир показывает достаточно ясно, если только проследить за ходом мыслей Гамлета и картиной развития его чувства. Гамлет — великодушный и глубокий мыслитель. Он старается всмотреться в совершившееся зло и подойти к нему с общечеловеческой точки зрения. Вдумываясь в происшедшее, он начинает понимать такие вещи, которых раньше не замечал. Он обнаруживает прежде всего ужасающее легкомыслие и непостоянство своей матери, которая вторично вышла замуж за жалкого, ничтожного Клавдия. Он начинает присматриваться к своей возлюбленной, Офелии, и открывает, что при всей ее нежности и искренней любви к нему, она такое же слабодушное существо, неспособное к подвигу и борьбе за свое чувство. Гамлет убеждается в продажности двух своих друзей детства. Он видит подлость и лживость придворных. Гамлету становится ясной, Вся развращенность окружающего его общества, сделавшая возможным то, что преступление Клавдия осталось безнаказанным, и Клавдий благополучно продолжает сидеть на троне, управляя страной. Корень зла не в самом преступлении Клавдия, а в том упадке нравов, в той низости всех окружающих, которая порождает и поддерживает такие злодеяния. Поэтому Гамлету забывшему о своих личных обидах и печалях, рисуется картина общего упадка человечества, картина мирового бедствия. Гамлет говорит, «Дания тюрьма». И на замечание одного из героев, «Тогда весь мир тюрьма», отвечает, «И превосходная, со множеством затворов, темницы, подземелий». Еще речь он выражает ту же мысль в словах, Век расшатался, и скверней всего, что я рожден, восстановить его. Гамлет считает своей задачей не просто покарать убийцу своего отца, а исправить свой век. Ни одному человеку это не под силу, и потому Гамлет не может совершить никакого решительного действия. Он погружается в свои мрачные размышления, вникая в необходимость наблюдаемого им зла. Он страдает. за все человечество. Гамлет – величайшее творение Шекспира и одно из величайших произведений мировой литературы всех времен.